буйство Апашей, из аристократических верхов бунт искусств против установленных форм, любовь к примитивной культуре, экзотика, и из самой буржуазии восточные дамские моды, кэкуок, негрский танец и далее. Примечание танец американских негров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 Все явления современности разделялись им на две категории. На признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное пока таиться под маской утонченности, явления Ницше и Ипсена. И под этой маскою заражать сердца хаосом, уже тайно взывающим в душах. Александр Иванович приглашал поснять маски и открыто быть с хаосом.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 Этот сон впоследствии Александр Иванович отметил как начало болезни, но все-таки вспоминать не любил. Примечание. Картины Бреда Дудкина в значительной степени навеены впечатлениями автора от душевной болезни Соловьева, случившейся осенью 1911 года. «Случай с Сережей», — писал Белый Блоку, — «ужасно меня застит». В две недели измучился я с Сережей, ведь одна из преследующих его ныне идей — лицо восточного человека. Из переписки. Конец примечания. Вот тогда-то он втихомолку от всех принялся читать откровения. И теперь...